Глава 12 C'est si bon C'est si bon De partir n'importe où Un bras de surbe de sel A chansons C'est si bon C'est si bon Dans ce vieux demoiselle Deputier rien d'autre Mais un petit zala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 так как увидел мысленным взором готовые решения вчерашней проблемы. Мое доброе старое подсознание произвело именно то, что нужно, и теперь я отчетливо понимал, какие шаги следует предпринять, чтобы поставить Агастуса Финкнотла в ряды неусыпных Ромео. Хотелось бы, если вы можете уделить мне минуту вашего драгоценного времени, напомнить вам разговор, который мы с Гасси вели в саду накануне вечером.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 Дальнейшие события показали, что мои опасения были не напрасны. Гасси пошел на подвиг, не имея за душой ничего, кроме апельзинового сока, и потерпел позорное фиаско. Тут требовались речи, исполненные кипящей страсти и способные пронзить сердце Мадлен Бассет с легкостью, с какой раскаленный до красна нож пронзает брусок масла. А он не смог выжать из себя ни слова, от которого бы ее щеки вспыхнули стыдливым румянцем. Куда там, вместо этого он прочел блестящую, но совершенно неуместную лекцию о тритонах. Романтическую девицу подобными приемами не проймешь. Ясно, как дважды два, прежде чем приступать к дальнейшим действиям, агастуса Финг-Нотла надо отучить от пагубных привычек и хорошенько накачать горячительным. Во втором раунде поединка финкнотл Басит должен выступить уверенный в себе, по горлышко заправленный и готовый к бою Гаси. Только тогда Морнинг-Пост сможет разжиться десятью шиллингами или сколько там полагается за публикацию объявления о предстоящей свадьбе. Придя к такому выводу, я почувствовал блаженное облегчение. Когда Джис вплыл в спальню с утренним чаем, я приготовился изложить ему разработанный до мельчайших подробностей план и уже произнес вступительное слово. Послушайте, Джис, но был прерван появлением Таппи. Он вошел, едва передвигая ноги, и у меня сжалось сердце при виде его несчастной физиономии, на которой явственно читались следы бессонной ночи.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 Я смотрел на Анджелу. Она пришла с тетей? Нет, с дядей. Минуты две спустя. На нем был лиловый шлафрок в руке револьвер. И когда-нибудь видел своего дядю в шлафороке и с револьвером? Никогда. Ты ничего не потерял. Подожди, Тапи, сказал я озабоченно, так как хотел выяснить все до конца. А что Анджела?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 Я услышал шум и подумал, в дом влезли грабители. Я снова, понимающий, кивнул. За дядюшкой такое водится. С тех пор, как окно в буфетной оказалось настежь распахнутым, а случилось это в ту осень, когда на скачках в Нью-Маркете дисквалифицировали ясный свет, у дяди Тома появился пунктик грабителей. Помню свои ощущения, когда приехал в Бринкликорт после того, как дядюшка приказал установить решетки на всех окнах и захотел подышать деревенским воздухом. Сунулся в окно и чуть не проломил себе череп о железной пруте, какими запирались средневековые тюрьмы. «Что за шум?» – спрашивает тетушка. «Какие-то странные звуки», – отвечает твой дядя. И тут Анжела, дерзкая девчонка,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 а потом добавляет таким же противным тоном. «Хочу сказать тебе, папочка, что мистер Глоссов имеет обыкновение раза три-четыре за ночь, как следует поесть, чтобы продержаться до завтрака. У него чудовищный аппетит. Посмотри, он уже доедает этот огромный пирог с телятиной и почками». Когда Таппи произнес эти слова, его охватило лихорадочное возбуждение. В глазах загорелся дикий огонь.